Глава двенадцатая. И за каким хреном она туда попёрлась? Я выругался. Оставить в беде девушку я не мог. В памяти еще были свежие воспоминания о том монстре, которого я встретил. Да, мне удалось его прогнать, но где гарантии того, что чудовище не вернется? Тем более, что Дарья едва ли сможет дать ему отпор. она легкая добыча. Выругавшись еще сильней, я выскочил на улицу через то же окно. Следуя уже привычным маршрутам, я добрался до башни, остановился. Следов тут было мало, девушка явно не сомневалась и не тапталась на месте, когда шла сюда. Сразу шмыгнула внутрь. Двери башни были распахнуты, замок валялся рядом. Я усмехнулся. Не только я один знаю о том, что попасть в строение можно проще простого. Было уже поздно, но полная луна, осветившая над головой, прекрасно все освещала. «Дарья!» — позвал я сестру. «Выходи! Тут небезопасно! Какого лешего тебя сюда потянуло?» Но она не ответила. Понимая, что этого не избежать, я вошел внутрь. С момента моего последнего визита тут ничего не изменилось, все тот же мусор и тряпье. И дыра метрах в двадцати, в которую я провалился. Дарье нигде видно не было, что наводило на не самые приятные мысли. Я вновь окликнул девушку: "Дарья, не время сейчас в прятки играть, тут опасно!" И прислушался, пытаясь понять, куда сестра скрылась. Сейчас важен любой шорох. Я ожидал, что голос она подаст снизу из дыры, в которую провалился и сам, но четкий звук вздоха послышался внезапно откуда-то сверху. Я поднял голову и увидел винтовую лестницу, ведущую на самый верх башни. Туда шмыгнула. Насколько я помню, на самом верху башни есть наблюдательная площадка с бойницами. Весьма небезопасное место, тем более ночью и для хрупкой расстроенной девушки. Один неловкий шаг, и полетишь вниз. Значит, придется подниматься. Лестница оказалась крутой и чертовски скользкой. Вся она была покрыта какой-то слизью и влажным мхом. А еще жутко скрипела при каждом моем шаге, и я ощущал, как истираются ржавые крепежи, готовые в любой момент лопнуть и обрушить всю ветхую конструкцию. Я поднялся на один этаж выше. прислушался. Дарии слышно не было. Вместо этого ощущался какой-то странный монотонный звук, словно я находился сейчас не в башне, а в трансформаторной подстанции. Помимо этого ощущалось легкое покалывание и пощипывание на лице. Что это? Какой-то электрический кабель рядом проходит? Или вышка сотовой связи где-то поблизости расположена? Даже волосы на голове шевелятся. Дарья, спускайся. Мне никто не ответил. Вместо этого вновь раздался стон, но уже более явный. Дарья была где-то поблизости. Я сделал еще шаг, потом рванул вперед и едва пробежал с десяток ступеней, как почувствовал, что монотонный шум стал значительно громче, практически нестерпимый. Да что же это за чертовщина тут творится? Что за... Еще один шаг, и невидимая, невообразимая помощь и сила обрушилась на меня. Она швырнула меня в сторону, смахнув, словно пешку, с шахматной доски. Я кубарем полетел вниз по лестнице, успев только обхватить голову, чтобы не разбить ее, и полетел до самого низа, выкатившись на улицу колобком. Перед глазами все плыло, но не от боли. Я чувствовал, что на меня оказало воздействие, Магическая сила, но создана она была не человеком, не ловушка, не конструкт. Я вновь вдруг ощутил что-то похожее, что испытал, когда умер и переселился в нынешнее тело. Этот странный поток, который нёс меня, начинался тут. Он был мощный и древний. Тут тоже ощущалось что-то древнее, могущественное, невероятное и неописуемое. Что это было? Словно сама башня не захотела меня пустить наверх. Ошарашенный этим открытием я смотрел на возвышающуюся башню и не мог произнести ни слова. Фраза отца о том, что башня разумно заиграла для меня новыми красками, да ведь это не приукрашивание, это действительно так. Башня разумна, и сейчас она прогнала меня прочь, словно я был каким-то варишкой, который попытался покуситься на ее честь и достоинство. Только когда на самой верхушке вдруг раздался протяжный... Волчий вой оторопь прошла. Что? Волки? Я не поверил собственным ушам, но это действительно было так, и вой повторился. Морщась от боли, я поднялся на ноги, пригляделся. На смотровой площадке кто-то был. Угловатая тень нервно металась из стороны в сторону. Разносилась грязня и клацание когтей по камню. В тихую ночь особенно хорошо были слышны звуки. Если там и в самом деле волк, то Дарья в опасности. Я вновь направился ко входу в башню, намереваясь спасти сестру, но вдруг остановился. Дорогу мне преградила тень, застывшая на пороге башни. Некто, кто еще секунду назад был наверху, за мгновение спустился вниз, причем практически бесшумно, и теперь поджидал меня у входа. «Страж? Защитник башни?» Хоть незнакомец и стоял на двух ногах, но человеком не являлся. Это было понятно по сутуле и спине, лохматой, вздыбленной холке и красным звериным глазам, которые полыхали в темноте. Чёртова башня! Как не подойду к ней, так какие-то монстры появляются. Кажется, опасения подтвердились. Твари могут выбираться из подвала. Вон, одна уже здесь и явно желает меня сожрать. Я принялся рыскать по карманам, но тут же вспомнил, что огненный камень отдал пузырил для модификации оружия. Артефакт был бы сейчас весьма кстати. Существо издало угрожающий рык и сделало шаг вперед. Лунный свет осветил чудовище. насчет волка, который рычал наверху башни, я угадал. Это и в самом деле был волк, точнее оборотень, лохматый, жуткий и чертовски опасный. Но не это меня сейчас удивило. Я увидел на ногах остатки одежды сестры, пижамные штаны и топик. Судя по тому, как она свисала, надетая на оборотня вывот, напрашивался только один. Дарья, только и смог вымолвить я, пристальней приглядываясь к стоящему зверю. Черты морды подозрительно напоминали человеческие, причем знакомые. Дарья, это ты? Повторил я. Оборотень зарычал, но услышав знакомое имя, замешкался. Дарья, ты меня слышишь? Зверь вновь вздрогнул, словно имя больно стегало его слух. Дарья, что с тобой случилось? Оборотень недовольно зарычал, а потом поднял морду и протяжно завыл на луну. Я тоже у краткой глянул наверх. Полнолуние. Верно, самое время для превращений. Не думал я, что когда-то повстречаю настоящего оборотня. Считал, что всех уже давно переловили, еще в прошлое столетие. Оказывается, не всех. Есть еще отдельные экземпляры. Причем в моей новой семье. Интересно, а во мне тоже течет кровь оборотня? Что-то я не чувствовал позывов выйти на Луну и преобразиться в лохматого пса. «Дарья, ответь мне, ты меня слышишь? Я знаю, что ты боишься, но не переживай». Со мной тебе бояться нечего. Я сомневался, что смогу достучаться до нее, но другого выбора у меня не было. Или она придет в сознание, или я потеряю ее, причем навсегда. Я сжал кулаки. Драться с сестрой, пусть и во влечении оборотня, не было никакого желания. Но когда на чаше весов твоя жизнь, то готовность некоторые нормы морали переступить повышается пропорционально. Дарья, ты меня слышишь? Оборотень сделал еще один шаг в мою сторону, а потом вдруг резко рванул вперед, прыжок. В последний момент я нагнулся, пропуская атаку выше себя. Я почувствовал, как шерсть, гладкая, мягкая, коснулась головы. Оборотень ловко приземлился на передние лапы, поднялся и развернулся. Он готов был сделать еще один прыжок. Я огляделся, как на зло по близости ничего нет, ни камня, ни ветки, которыми можно было бы отбиться. В памяти тоже ничего не находилось от оборотней и волков. Крутилось только, что такие существа боятся серебра. Но где я возьму тут серебро? Да и действительно ли это так? Вроде бы этот миф из фильмов. Еще один рывок, и коктейльная лапа пролетела почти у самого моего виска. Мы разошлись в разные стороны, неотрывно глядя друг на друга. Оборотень, чтобы атаковать, я, чтобы вовремя уйти со смертельной траекторией. Оборотень втянул ноздрями воздух и зарычал. Задняя лапа начала скрестить землю, выискивая упор для рывка, и я понял, это столкновение будет для кого-то из нас последним. Александр. Раздался вдруг крик слева. «Я обернулся и увидел лисенка». Служанка неслась к нам быстрее ветра, используя для этого все конечности. В этот момент она еще более напоминала лису. Оборотень увидел подмогу, вновь зарычал, переключая внимание на нового гостя. Лисенок в два прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и оказалась между мной и Дарьей. «Что ты тут делаешь?» спросил я. «Защищаю вас, уходите». «Нет». Ее нельзя убивать, вдруг опомнился я, понимая, к чему идет развязка. Это смутило лисенка, она недоуменно глянула на меня, и в этот же самый момент оборотень прыгнул на нее. Дарья повалила служанку, завязалась борьба. Надо отдать должное, лисенок биться умела, и потому в несколько приемов перевела положение в драке в свою пользу, придавив руками оборотня к земле. Лисенок крикнула мне: почему его нельзя убивать? Он же напал на вас, не он, а она, произнес я. Это Дарья. Лисенок вновь округлил глаза и вновь этим воспользовалась ее соперница. Ловкий маневр и служанка отлетела в сторону. Удар у Дарии был поставлен. Или это преображение придало ей сил. Понимая, что еще мгновение и Дарья убьет лисенка, я выскочил вперед, закрывая собой служанку. Дарья, крикнул я, очнись, это же мы, Дарья. Глаза оборотня на мгновение потеплели, но потом вновь вспыхнули животной яростью. Берегись, крикнула лисенок, подскакивая и ввязываясь в драку. Девушки вновь начали кувыркаться в пыли. Дарья, слушай меня, только меня, прорычал я, хватая девушку за руки и не давая ей нанести удар. Слушай меня, ну уже, я знал. Читал когда-то давным-давно, что оборотень слышит луну каким-то своим внутренним восприятием, которое есть только у него, и этот зов заглушает все остальное. Сейчас я хотел перекричать его, чтобы воззвать к разуму девушки, а не зверя. «Дарья, это я твой брат, очнись!» Это подействовало. Взгляд ее сделался разумным, глаза начали метаться от меня к лисенку и обратно, словно пытаясь понять, что произошло и почему все валяются в пыли. Дарья, ты слышишь меня? Оборотень неуверенно кивнул. Прими человеческий облик. Черты его морды вдруг начали плыть, а шерсть втягиваться под кожу. Вскоре перед нами появилась Дарья, нагая и запуганная. Я помог ей подняться, скинул с себя рубашку, протянул сестре. Накинь. «Лисенок тоже отдал кое-чего из своей одежды». «Саша!» Слезы градом потекли по лицу девушки. Дарья прильнула ко мне и обняла. «И давно ты превращаешься в волка?» спросил я. «Это у меня с самого рождения. Я скрывала, как могла, даже вон ты не знал». «Не знал», кивнул я. Дарья подозрительно глянула на лисенка. «Я никому не скажу», поняла служанка. Поклянись, выпалила Дарья. Клянусь своим хвостом. Для Маши это клятва святая. Она точно ничего не расскажет. Дарья облегченно выдохнула. Сказала, получалось даже в некоторых случаях сдерживать это. Один раз я целый год держала эту суть в себе, а сегодня навалилось все вдруг. Свадьба это, да еще и полнолуние. И сама не поняла, как обратилась. Нервы не выдержали. — Саша, обещай, что никому не расскажешь. Ни Борису, ни Велимире Ивановне, ни, ни Амадею, ни кому-то еще. Обещай. — Обещаю, — кивнул я. — Пошли в дом, тут холодно. — Да, ты прав, — кивнула Дарья, вытирая мокрые от слез глаза. — Пошли. Мы двинули к черному входу. Это было сделано не случайно. Попасться сейчас на глаза кому-то из семьи было бы весьма странно. Почти голая сестра, брат без верхней одежды, прислуга тоже без некоторых элементов формы. От грязных слухов потом не отмоешься. Тем более зная, какие по характеру Борис Амадей или Велимира Ивановна. Мы зашли внутрь дома. Лисенок, спросив, нужна ли еще какая-то помощь, направилась в свою комнату. Напоследок я поблагодарил ее за спасение. Это мой долг. Поклонилась она и ушла. Мы двинули в комнату сестры. Подскажи мне одну вещь, начал я, вспоминая свое странное падение с лестницы. Я хотел пройти наверх по лестнице, чтобы найти тебя, но не смог. Только я могу подняться на смотровую вышку, пояснила Дарья. «И то в обличье, ну, в общем, ты понял». «Не знаю, почему». «Ощущаю, что там какая-то очень мощная сила между третьим пролетом, словно невидимая преграда. Выкидывает любого, кто поднимается наверх». «Я как-то пробовала, но меня так ударило, что больше не лезла. А вот когда полнолуние наступает, то прохожу без проблем. Это единственное место, где я могу укрыться и не бояться, что меня поймают». «Невидимая сила», — подумал я. «Это тоже неспроста». Внизу у шахта с магическими артефактами, а вверху что-то притаилось, что не пускает никого из людей наверх. И, судя по тому, что голуби и оборот не вальготно себя чувствуют на смотровой площадке, то вход закрыт и именно только для людей. И вновь вспомнилась фраза отца про живую башню. Так ты говоришь, что можешь сдерживать это? – спросил я заинтересованный самим феноменом, который увидел совсем недавно. Могу. ответила сестра, а наоборот обращаться намеренно, когда необходимо в оборотне. Последнее слово резануло уши девушки. Она сморщилась, но замечания не сделала. «Необходимости такой не было», ответила Дарья и задумалась. «Но мне кажется, что смогу». И даже днем любопытство уже овладело мной полностью. Еще бы передо мной стоял настоящий оборотень. Не знаю, это очень странное ощущение. Оно поднимается волной и туманит мозг. Но вызвать его можно, нужно только больше сконцентрироваться. Не делая этого, ладно, попросил я. Лучше не надо. Дарья улыбнулась. Хорошо. Дарья оделась в новую одежду и, сорванный лохмотья спрятала под кровать, рубашку отдала мне. спросила. Почему ты вернулся ко мне в комнату? Ведь если бы ты не пришел, то и не увидел, что я убежала. Хотел тебя спросить кое о чем. О чем? Тебе что-то известно про войну нашего рода с эскариотом? Дарья задумалась. Слышала смутные упоминания от отца. Вроде это давно было, еще до моего рождения. Отец говорил, что если бы не Лука, то всем нам было бы сейчас несладко. И вроде бы после этого Лука и стал странным. Головой тронулся. А искорьот, с трудом сдерживая эмоции, спросил я: кто он? Да мне-то откуда знать? Говорю же, что это было еще до меня. Мак вроде какой-то, сильный. Насчет того, что он сильный, это я не сомневаюсь. Геза похожие слова говорил, подумал я, спросил. Какие-то записи остались в летописях рода? Наверное, остались. Зевновкивнула Дарья, только никто не знает, где они. Вроде хранились у отца, а как он умер и начали документы его разбирать, так ничего и не нашли. Это дело рук Бориса, тут же подумал я. Он искал письмо и забрал все документы. И только удача помогла мне обнаружить первый лист письма главы рода. Нужно серьезно поговорить с братцем. Только вот беда, Амадей. Ладно, уже поздно, тебе пора отдыхать, сказал я сестре. Я убедился, что Дарья уснула, пошел к себе. На уснуть так сразу не получилось. Голова была занята мыслями. Прежде всего вечерним приключением около башни, сестра, оборотень. На、да, такого я даже представить не мог. Какие еще тайны хранит это семейство? Велимир Ивановна киборкубийца? Борис это железообразное существо в виде слизни, состоящее из молекулярного аналога выделений из носа? Судя по тому, что он вытворяет, то вполне вероятно. Постепенно мысли ушли в другую сторону. Нужно было решать вопросы с Борисом и Амадеем. Я понимал, что они что-то затевают против меня, а потому их нужно опередить. Если с Братцем особых проблем не возникает, на его счет есть одна мысль, то вот с Амадеем придется повозиться. Итак, вырисовываются три направления, по которым нужно двигаться. Первое – это искариот. Второе – семья. И третья башня. И если не решить эти три загадки, то ничего хорошего ждать в ближайшем будущем не стоит. А прожить я планирую достаточно долго. Третьего шанса может и не быть. С этими мыслями я лег в кровать и мгновенно уснул. Завтра будет сложный день. Прежде всего тем, что нужно идти на бал. На бал Каракнидом.